Часть пятая. Но ни одна из тварей не обратила на нее внимания, словно ее здесь нет. Быстрыми прыжками, опережая раз-два Сникерс, они двигались сквозь туман. И она поняла, куда. Королева вела стаю, вела свой временный контур защищать территорию. Атака оборотней на гидов Тихона началась. «Хардов», — подумала раз-два Сникерс, — «хоть ты и ненавидел меня». Я поклялась Ли, что вытяну тебя из этого контура, потому что, старый друг, у тебя теперь совсем другие задачи. Хватит быть псиной, у тебя теперь свой контур. И если уж на то пошло, ты мне всегда нравился, хоть и гнал меня вечно. Впереди и вправду стал появляться просвет. Какая-то мерзкая, скользкая тварь, не крупнее кошки, зашипела на нее, но раджа оказалась достаточно, достаточным пролететь рядом, обдав ее взмахами крыльев, и та заковыляла прочь, в туман. Раз-два Сникерс ускорила шаг. Если Хардов получит серебряную пулю, это его убьет. Он умрет человеком. Но контур развалится, и тогда... Что? Она этого не знала. Но сейчас не время вопросов. Оно придет позже. А сейчас пора действовать. Туман кончился внезапно. И она оказалась в густых, буйных зарослях неведомых ей растений. Одно из них потянулось к открытой части ее кожи. Раз-два Сникерс отмахнулась от него и получила сильнейший ожог боковой части ладони. — Черт! — выругалась она. — Как больно! Икша и здесь поработала, даже над лесом. Раздва Сникерс слышала о хищных растениях, которые в состоянии крепко опутать и медленно сожрать целого оленя, но полагала все это выдумками. Сейчас она решила, что нужно идти по протоптанному следу оборотней. Выбрав самый крупный из них, она подумала, что вполне возможно это след Хардова, их мощной королевы, и тогда он выведет ее прямо к нему. — Раджа, — прошептала Раздва Сникерс, — пойдем здесь. провела рукой по сторонам. «Растения, понимаешь? Растения. Ты знаешь, какие из них опасны?» Голубка закурлыкала, облетев вокруг нее. «Нет, Раджа, растения!» Но горлица уже порхала по протоптанному следу, делая небольшие зигзаги. Раз-два Сникерс быстро двинулась за птицей, та явно тоже спешила, словно знала, что времени в обрез. Пару раз пришлось перебираться через поваленные деревья, но Раджа показывала ей, где в скоплении веток безопасный проход. А потом лес также внезапно кончился. И следующий шаг дался раз-два Сникерс не без труда. Оборотни, замерев, смотрели на чужаков. Ей придется пройти сквозь их строй. Она увидела, как напряжены, словно сжатые стальные пружины, их мускулистые тела. и опять они проделали этот фокус. Почти все из них были сейчас похожи на свою королеву, только менее крупные. Раз два Раздвасникерс почувствовала, что ее ноги как будто парализовал, и они сделались тяжелыми. Крохотный шажок вперед, в носу резкий запах псины. Оружие в руках тоже безмерно тяжелое. Что ей делать, если они нападут? Стрелять в Хардова? ведь они в состоянии разорвать ее на части в мгновение ока. Она здесь не для того, чтобы стрелять в Хардова, она обязана его спасти. Еще один крошечный шажок. Но оборотни не обратили на нее внимания, лишь один, мотнув головой, посмотрел на нее, оскалив пасть, но тут же, будто получив сигнал, отвернулся, потеряв к ней малейший интерес. Действительно, как сторожевой пес, которому подали команду «свои». Раджа почему-то опять покинула ее и с радостным курлыканием устремилась вперед. «Глупая птица что, намерена порхать перед гидами Тихона и не дать им стрелять? Ладно, будем надеяться, она опять знает, что делает». Раз-два Сникерс выдохнула и двинулась вперед сквозь строй оборотней. Она уже видела мощную спину королевы и как она поднимается на задние лапы. А потом она услышала. «Стреляй, Анна!» «Хорошо, отойди. В сторону, я сам». И поняла, что время кончилось. Раз-два, Сникерс побежала.